Глава тридцать восьмая. Напряжение в слегка затемнённой комнате в предвечерней дымке ощущалось, пусть оно и не было враждебным. Скорее, серьёзным и сосредоточенным. Мужчины говорили, женщины молчали, потупив глаза в пол. «Это было импульсивно», — строго сказал дед. «Это было неизбежно. Жизнь слишком коротка, чтобы жить её без сердца». Анзор решительно вскинул взгляд на меня. «Очередное признание». Очередная несдержанность и искренность, которые скашивали меня ему в ноги. Он — моя крепость. Он — мой бастион. Впервые ощущение покорности перед мужчиной не казалось мне чем-то унизительным. Я всецело ему доверяла. И знала. Он точно так же доверяет мне. «И что вы собираетесь делать — ехать в город?» — насупился дед. «Радмиле здесь было хорошо и безопасно, пока ты играешь в свои взрослые игры». «Моя женщина должна быть рядом со мной, и я могу дать ей защиту», — сказал твёрдо. Дед вздохнул. «С минуту на минуту здесь будет мула. Он проведёт обряд вашего бракосочетания. Это позволит не чувствовать ни мне, ни любому другому порядочному человеку из нашего Тухума себя неуютно рядом с вами, как с парой. Отношения между мужчиной и женщиной должны быть честными и достойными, чтобы можно было смело смотреть в глаза. «Радмила, ты знаешь свои права?» Внезапно он обратился ко мне. я нервно сглотнула. «Права?» «Честно говоря, я поверхностно отнеслась ко всем этим новостям о Магаре. Браке, который должен заключить местный Мула между мной и Анзором. Он говорил мне об этом в перерывах между нашими дикими скачками. целую воспалённую от его несдержанности кожу спины и перемежая информацию со своими клятвами о том, что он больше ни на метр меня от себя не отпустит. Что будет со мной делать каждую ночь в спальне и не только?» Короче, среди этого потока информации новость о муле была далеко не самой первостепенной. А ещё меня гораздо больше волновало то, что ждёт в городе. В реальной жизни. А не здесь, среди скал, затерянных во времени. По нашему закону правоверный мусульманин имеет право жениться на девушке из людей Писания. Ахль-Аль-Китаб. Так их называют в Коране. Но ты, как представительница другой веры, которая признаётся нами мусульманами-суннитами, имеешь полное право не принимать нашу веру. Это желательно, конечно, и ты точно должна знать, что по закону твои дети будут мусульмане, но никто давить на тебя не будет. То, что женщина следует за мужем, соответствует и нашим адатам. Это законы гор, которые существовали ещё до того, как наш народ принял ислам, и он тоже обязует закрепить между вами союз по всем правилам. Для нас эти клятвы намного важнее ЗАГСа. Правда, Анзор сказал, что в скором времени и этот вопрос будет решён. Я не была религиозной. Да что греха таить, в последний раз я была в церкви с бабушкой в школьном возрасте, но все равно то, что говорил дедушка, было удивительным, странным и слегка сюрреалистичным. По закону, я как твой опекун, раз уж о такой опеке меня попросил сам Анзор, привезя сюда, выдаю тебя за него. Но знай точно, если он обидит, ты всегда имеешь право прийти ко мне и попросить о справедливости и о защите. И он дает мне клятву заботиться, о тебе уважать, обеспечивать и ценить. Мы невольно переглянулись с Анзором и улыбнулись. «Без улыбочек. Ведёте себя, как два волка на случке. Я важные вещи говорю». И как такой незрячий дед учуял нашу улыбку, чтобы укоризненно воззвать к серьёзности? «Конечно, дедушка». Кашлянул ланзор принимая самый серьёзный вид на свете. Во дворе залаяла собака. Послышался стук в железные ворота. А вот и мулла Церемония прошла довольно быстро. Я толком ничего не поняла, потому что представительный мужчина в тюбетейке читал суры из Корана, которые я не понимала. А вот Анзор понимал, конечно. Вспомнила, что он учил арабский в институте. Да и про разговор с мамдухом на родном языке второго вспомнила. Подумала об этом, и по телу пробежала дрожь. Слава богу, всё это позади, теперь в моей жизни появился, наконец, настоящий мужчина. Спустя 40 минут дедушка и Сидрат снаряжали нас в город, как в военный поход. Анзор лишь недовольно вздохнул, когда пришлось открыть багажник и загрузить несколько десятков банок заготовок с оленей, аджики каких-то других удивительно красивых разносолов. «Это на первое время. Тебе в помощь, Рада», — наставничала Сидрат. «Молодой же не всегда сложно наладить быт первое время». На этих словах Анзор снова прыснул, потому что в нашем случае с его возможностями подобного рода хозяйственность, конечно, была мало актуальна. А вот мне не казалось это смешным. Я вдруг поняла, что и сама бы хотела солить и варить. Что мне будет хотеться, кормить его до отвала, пусть он и может позволить себе мишленовских поваров и лучшие рестораны. А вот она где оказывается. Уловившая хихиканье Анзора, Сидрат вдруг заметила сложенную в багажнике бурку, в которую он меня закручивал. А я думала, её утащил наглый голодный волк, который повадился к нам на ферму кур щипать. Хотя недалеко ушла от своей догадки. Теперь уже и я прыснула вместе с Сидрат. «Нам пора, жёнушка!» Сдавил за талью Анзор, подталкивая к передней двери. Бурку не вернул. Сказал, что это его трофей. Мы тепло попрощались с оставшими уже родными людьми и двинулись навстречу стремительно надвигающейся ночи. Впереди меня ждала новая жизнь. Совершенно другая. Совершенно неизвестная.